В просторном солнечном кабинете стояло под пол сотни столов с компьютерами, для каждого абитуриента по одному. Я намеренно сел в самый конец, чтобы никуда не оборачиваясь иметь возможность подсматривать у других. На прозрачном тончайшем мониторе уже была включена программа, в которой и требовалось отвечать на вопросы экзамена. Когда часы пробили половину второго, женщина лет 50 объявила о начале экзамена, и все приступили к выполнению заданий. Нам давался строго отвеждённый промежуток времени, всего час. За него нужно было успеть разправиться с тестовой частью, с частью, где предполагался развёрнутый ответ, и тремя задачками по стратегии борьбы с глорками в определённых условиях. Для начала приступил к самому для меня простому, к задачам Ведь борьба с глурками по сути лишь в нюансах отличается от борьбы с любыми другими монстрами, а с ублюдками разной степени паршивости за всю свою жизнь я сталкивался слишком часто, поэтому стоило лишь немного подкорректировать мои знания и применить их для задач. Собственно, так я и сделал. На выполнение задач у меня ушло что-то около 15 минут, и сразу следом я перешел к тестам. Ответы примерно на треть вопросов я знал из информации, добытой ранее из интернета. А вот по поводу остального пришлось немного жульничать. Активировав силу глаза Хроноса, стал бегать взглядом по всем доступным для моего обзора мониторам. Дело осложнялось тем, что для каждого абитуриента предусматривались индивидуальные вопросы. Но, впрочем, многие из них совпадали, поэтому немного поискав, я без проблем находил нужные ответы. Но перед тем, как заносить их в свою программу, я сверял эти же вопросы и у остальных. Ведь тот, у кого я списываю, мог и ошибаться. А если такой же ответ выбирают ещё несколько человек, то стало быть, он верен. Очкастый худой парень со второго ряда, пухлая темноволосая девушка с первого, низкорослый азиат, что пьёт его сидящий через стол, а также насатый, губастый, нервный, потлатый анорексичка жабородый, длинноногая, громко шмыгающая и наконец прощавый. Спасибо вам. Если кто-то спросит, благодаря кому я такой умный, благодарить их. Кстати, в вопросах поднимались темы не только по непосредственному убийству глурков, но и по истории их появления и тому, как глурки повлияли на международную политику. Например, существует так называемый первый Это глурк, который самым первым появился на Земле. Случилось это в нашей стране, прямо в Санкт-Петербурге, как раз-таки там, где и произошла знаменитая авария. Он вылез из червоточины неподалёку от лаборатории Александра Лесовского. Не знаю, случайно ли, а может и нет, но именно этот глурк признан самым сильным из обнаруженных, и первый и самый сильный. Столько достижений. Так вот, Первый имеет уровень опасности полковник. Когда он появился, правительство Российской империи задействовало целых 2 батальона для его уничтожения. Тогда из-за этого случился такой переполох. К сожалению, в тот день погибло почти полтысячи солдат. И лишь спустя 2 дня упорной борьбы, глурко удалось обезвредить. Да, лишь обезвредить. Убить монстра так и не сумели. Но его заперли в строго охраняемом месте, и он находится там по сей день. Ещё из интересного отмечу то, что поначалу, как начали открываться червоточины, очень многие страны ополчились против России. Но когда поняли, что её помощь в борьбе с глурками точно не будет лишней, приняли в специальную международную коалицию, так называемую КБГ коалиция по борьбе с глурками. Члены коалиции нередко собирают рейды, в которые входят самые лучшие убийцы глурков со всего мира. И эти команды отправляются в места наибольшего скопления червоточин. Подобные появляются всё чаще, и поэтому такие рейды стали чуть ли не ежемесячным явлением. Наверное, в будущем, как я стану намного сильнее, следует приложить все усилия для попадания в КБГ. Тогда я смогу пожирать глаза серых ублюдков в промышленных масштабах. А следовательно, быстрее обрету огромную силу и отправлюсь мстить Локхуду. Когда я справился со всеми заданиями в программе, то нажал на кнопку завершения. Ответ с результатами появился моментально. На долю секунды меня обуял страх по той причине, что я мог что-то напутать, но быстро отрынув его, устремил взор на монитор. Ваш результат 100 баллов из 100. Поздравляем Лесовский Глеб Александрович. Вы успешно справились с теоретическим экзаменом и теперь становитесь полноправным студентом Российской Государственной Магической Академии имени Коновалова Д.Н. Йо-хоу! Во мне взыграла почти детская радость. Она переполняла меня изнутри. Хотелось поскорее кому-нибудь об этом рассказать. Сто баллов из ста – это действительно отличный результат. Впрочем, другого и быть не могло, ведь я молодец. Сразу после теоретического экзамена те, кто успешно его сдал, отправились во внутренний двор. Все, кто становились студентами РГМА, должны были пройти что-то типа ритуала инициации. Нас, примерно на треть предвевшую толпу, приняли в огороженном парке прямо перед статуей императора. Фигура Ивана Игоревича Стрелковского, отлитая в мраморе, гордо высилась над головами, казалось, уходила вершиной прямиком к сверкающему солнцу. По традиции, двухлетний, так как РГМА открыли всего лишь в прошлом году, каждый абитуриент, ставший студентом, должен был взять фамильную реликвию нашего директора, инкрустированный маленькими бриллиантами и большим красным рубином меч, и дотронувшись им до мраморного меча статуи императора, произнести следующую речь: Я такой-то, такой-то, отныне и вовек клянусь верой и правдой служить своему отечеству, положить все свои силы на то, чтобы встать на защиту слабых перед угрозой варварских монстров-глурков, грозящих навредить любимой родине. Это очень похоже на присягу, которую дают и обыкновенные солдаты империи, но с вкраплениями излишнего пафоса и конкретики в виде глурков. Ну что ж, я со всем этим согласен, поэтому... Пока стоял в очереди, смотря на то, как студенты передо мной приносят клятву, заметил подозрительных парней. Они находились прямо передо мной и чёрт, даже и не знаю, что именно меня смутило. Просто странные они какие-то. Внутренняя чуйка подсказала. Ну, а ещё они слишком часто оборачивались на меня и о чём-то друг с другом шептались. Выглядят вроде вполне заурядно, среднего роста, стёртая внешность, кажется, братья, так как друг на друга похожи. Раньше я их никогда не видел. Так вот, почуяв неладное, я тоже стал за ними пристально наблюдать. И в тот момент, когда второй из парней взял в руки меч и подошёл к статуе императора, глазом Хроноса удалось кое-что увидеть. В левой руке незнакомец держал невидимую для остальных, переливающуюся на солнце непонятную субстанцию. Парень как бы случайно схватил рукоять меча в обе руки, и субстанция приклеилась к ней. Потом он аккуратно взял меч за самый кончик, чтобы не касаться её, совершил ритуал, произнёс клятву и обернулся на меня, ведь я следующим стоял в очереди. С ехидной полуулыбкой парень взял меч за лезвие и протянул его мне. Намол, бери. Теперь твоя очередь. Хмм, я медлил, не желая принимать меч в свои руки. Что это ещё за хрень? Что задумал этот ублюдок? Десятки пар глаз устремились на меня в ожидании. Я буквально чувствовал напряжение, повисшее в воздухе, накал, нарастающий с каждой секундой. "Ну возьми его уже", крикнул кто-то из толпы студентов. "Да, немерли, мы тоже хотим". "Господин Лесовский, что-то не так?" спросил Алексей Петрович Зимсков, глядя на меня из-под лобби. Вот же дерьмо.